Глава тридцать пятая. По суше и по морю. Для меня было все равно, куда шел корабль. Куда бы он ни отправлялся, я знал, что я на пути к мистере Сванбрант. Она опять нуждалась во мне, она опять звала меня к себе. Куда не указывала бы призрачная рука ребенка, за границу или на родину, Это не значило ничего. Туда предназначено было мне отправиться. Когда я выйду на берег, мне опять укажут путь, лежащий передо мной. Я верил этому так твёрдо, как верил тому, что до сих пор мной руководил призрак ребёнка. Я не спал две ночи. Усталость пересилила меня. Я спустился в каюту и нашёл незанятый уголок. где мог прилечь и отдохнуть. Когда я проснулся, была уже ночь, корабль вышел в море. Я отправился на палубу подышать свежим воздухом. Скоро вернулось желание спать. Я опять проспал несколько часов подряд. Мой приятель-доктор без сомнения приписал бы эту продолжительную потребность к отдыху слабому состоянию моего мозга, раздраженного галлюцинациями, Безпрерывно продолжавшимися несколько часов сряду, какова бы ни была причина, я просыпался большую часть пути только изредка. Всё остальное время я спал, как усталое животное. Когда я вышел на берег в Роттердаме, я прежде всего спросил дорогу к дому английского консула. Денег у меня осталось немного, и откуда я знал, Может быть, прежде всего мне следовало наполнить свой кошелек? Со мной был дорожный мешок. По дороге к озеру Зеленых Вод я оставила его в гостинице. А слуга положил его в экипаж, когда я возвращался в Лондон. В мешке лежали чековая книжка и письмо, которые могли засвидетельствовать мою личность консулу. Он очень обстоятельно... дал мне необходимые указания к роттердамским корреспондентам моих лондонских банкиров. Получив деньги и сделав некоторые необходимые покупки, я медленно шел по улице, сам не зная, что мне делать дальше, и доверчиво ожидая события, которое должно было руководить мной. Не прошел я и ста шагов, как заметил имя Ван Брандт на стене дома, в котором, должно быть, занимались торговлей. Дверь с улицы была отворена, вторая дверь с другой стороны передней вела в контору. Я вошел в комнату и спросил господина Ван Бранта. Ко мне вышел конторщик, говоривший по-английски. Он сказал мне, что три хозяина этой фирмы носят это имя, и спросил, которого из них хочу я видеть. Я вспомнил, как зовут Ван Бранта, и назвал его. В конторе не знали никакого Эрнеста Ван Бранта. «Мы только здесь отделение фирмы Ван Брант», — объяснил конторщик. «Главная контора в Амстердаме. Может быть, там знают, где отыскать господина Эрнеста Ван Бранта, если вы спросите там?» «Мне было все равно, куда не отправляться». только бы находиться на пути к мистерсу Ван Брандт. В этот день отправиться в путь было уже слишком поздно. Я переночевал в гостинице. Ночь прошла спокойно и без всяких происшествий. На следующее утро я отправился в дилежансе в Анстердам. Когда по приезде я задал свои вопросы в главной конторе, меня отвели к одному из товарищей фирмы. Он прекрасно говорил по-английски и, и принял меня с очевидным участием, которое я сначала никак не мог объяснить себе. «Господин Эрнест ван Брандт хорошо здесь известен», — сказал он. «Могу я спросить, не родственник ли вы или друг англичанки, которая здесь слыла его женой?» Я отвечал утвердительно и прибавил. «Я здесь за тем, чтобы оказать этой даме помощь, в которой она, может быть, нуждается. Следующие слова купца объяснили то участие, с которым он принял меня. «Это очень приятно», — сказал он. «Вы освобождаете моих товарищей и меня от большого беспокойства. Для объяснения моих слов мне необходимо упомянуть о делах моей фирмы. У нас есть рыбные промыслы в старинном городе Энк-Гуизине, Энк-Хёйзин». на берегах Зейдерзе. Господин Ван Брант имел одно время долю в этих рыбных промыслах, которые потом продал. Последние годы наша прибыль из этого источника уменьшилась, и мы думаем оставить эти рыбные промыслы, если только наши дела не улучшатся еще после нескольких попыток. Между тем, имея незанятое место в Энг-Гуизинской конторе, мы позаботились о мистере Эрнесте в Анбранте и предоставили ему возможность возобновить его отношения с нами в качестве конторщика. Он родственник одному из моих товарищей. Но я обязан сказать вам по правде, он очень дурной человек. Он вознаградил нас за нашу доброту к нему тем, что похитил наши деньги и убежал. Куда, мы еще не узнали. Англичанка и ее дочь брошены в Энггузине, и до вашего приезда сюда все не решили. Что с ними делать? Я не знаю, известно ли вам, сэр, что положение этой дамы вдвойне прискорбно из-за наших сомнений. Действительно ли она жена господина Эрнеста ван Бранта? Нам точно известно, что он женился несколько лет тому назад на другой, а мы не имеем доказательств, что его первая жена умерла. Если мы можем способствовать каким бы то ни было образом помочь вашей несчастной соотечественнице, прошу вас верить, что наши услуги в вашем распоряжении. С каким горячим интересом выслушал я эти слова, Бесполезно говорить. Ван Брандт бросил ее. Наверное, как говорила моя бедная мать, она должна обратиться теперь ко мне. Надежды, оставившие меня, опять заполнили мое сердце. Будущее, которого я так долго опасался, опять засияло мне мечтами о возможном счастье. Я поблагодарил доброго купца с горячностью, удививший его. «Только помогите мне найти путь в Энг-Гуйзен», — сказал я. «А за остальное я ручаюсь». «Это путешествие потребует от вас некоторых издержек», — ответил купец. «Простите, если я прямо спрошу вас. Есть у вас деньги?» «Целая куча». «Очень хорошо. Остальное будет довольно легко». Я поручу вас одному вашему соотечественнику, который несколько лет служит в нашей конторе. Всего легче вам, как иностранцу, ехать морем, а тот англичанин, о котором я говорю, покажет вам, где нанять судно. Через несколько минут конторщик и я были на пути к пристани. Затруднения, которых я не ожидал, Встретились, когда пришлось отыскивать судно и нанимать экипаж. После этого оказалось необходимым купить провизии в дорогу. Благодаря опытности моего спутника и его желанию служить мне, мои приготовления кончились до наступления ночи. Я мог отправиться на следующий день. Судно моё имело двойное преимущество для Зейдерзе. Оно было достаточно велико, И не глубоко сидела в воде. Капитанская каюта была на корме, а три человека, составлявшие экипаж, помещались на носу. Вся середина судна, разделённая на две половины, от капитанской каюты и кубрика была отведена для моей каюты. Следовательно, я не имел причины жаловаться на недостаток места. Судно весило от 50 до 60 тонн. У меня были удобная кровать, стол и стулья. Кухня была от меня далеко, насовой части судна. По моему собственному желанию я отправился в путь без лакея и переводчика. Я предпочитал быть один. Голландский капитан в молодости служил во французском купеческом флоте, и мы могли, когда это было необходимо или желательно, объясниться на французском языке. Оставили мы амстердамские шпили за спиной и поплыли по заливу Эй на пути к Зейдерзе. Капитан посоветовал мне посетить знаменитые города Зандам и Хорн. Но я отказался съехать на берег. Единственным моим желанием было добраться до старинного города, в котором была брошена миссис Ван Брандт. Когда мы изменили направление нашего пути, чтобы повернуть к тому мысу, на котором расположен Энгхейзен, ветер спал, потом повернул в другую сторону и подул с силой, чрезвычайно замедлившей скорость нашего плавания. Я все настаивал, пока было возможно, чтобы держаться нашего маршрута. После заката солнце сила ветра уменьшилась, ночь настала безоблачная, и звездное небо мерцало нам своим бледным и меланхолическим светом. Через час причудливый ветер опять переменился в нашу пользу. К 10 часам мы повернули к пустынной пристани Энхазина. Капитан и матросы, утомлённые своим нелёгким трудом, сели за свой скромный ужин и потом легли спать. Через несколько минут я один не спал на судне. Я вышел на палубу и осмотрелся вокруг. Судно наше бросило якорь у пустынной набережной, исключая небольшое число маленьких судов, стоявших около нас. Пристань этого когда-то богатого города была обширной водной пустыней, желтеющей там и сям печальными песчаными берегами. Заглянув в глубину берега, я увидел скромные постройки мертвого города — черные, угрюмые, зубы. И страшное в таинственном звёздном сиянии, ни одного человеческого существа, даже заблудившегося пса не было видно нигде. Точно в сфере по отчума опустошило это место. Так оно казалось пусто и безжизненно. Чуть больше 100 лет назад население города доходило до 60.000. Количество жителей сократилось на десятую часть. От этого числа теперь когда я глядел на энкгейзен я разговаривал сам с собой о том, что мне теперь делать невероятно было, что бы я нашёл мистрис ванбранд, если бы пошёл в город ночью один без проводника с другой стороны теперь, когда я дошёл до того дома, в котором она жила со своей дочерью без друзей и брошенная всеми, мог ли я терпеливо ждать окончания В этого скучного промежутка времени, который должен был пройти до наступления утра и начала рабочего дня в городе, я слишком хорошо знал свой беспокойный характер, чтобы решиться на последнее. Что бы ни вышло из этого, я решился идти по НК-зину на случай не посчастливится ли найти контору рыбных промыслов и узнать адрес мистрис Ванбрандт. Сначала очень осторожно заперев дверь каюты, я сошёл на уединённую набережную и отправился в ночное странствие по мёртвому городу.